Знаменитый врач средневековья Авиценна рекомендовал базилик и для пищи, и для лекарственных нужд. В России душки завезены в начале 17 столетия. Свежие листья базилика ели с солью и как приправу к жаркому. В старинном русском руководстве для огородников читаем «Чем трава моложе, тем душистее и мягче, прежде, нежели она расцветет, Ее обрывают, связывают в пучки наподобие мяты, вешают сушить в тени в таком месте, где бы продувало. Потом кладут ее в ящики и толкут в порошок, который кладут понемногу в соусы с другими душистыми травами. И в похлебки полагается она истолченная о лекарственных свойствах базилика говорилось что он гонит мочу выгоняет ветры и разбивает мокроты пользует от грудных болезней и подкрепляет сердце им в смеси с ароматными травами полощут горло лечится от насморка заменяет мягчительные припарки срезает побеги в начале цветения когда они особенно душистые К тому же, ранняя срезка позволит с одних и тех же кустов снять несколько урожаев душистой зелени. При желании базилик можно выращивать и зимой в теплице, или на подоконнике в цветочных горшках. Приятный аромат листьям сообщает эфирные масла, содержащие пахучие вещества циниол и линалоол. Чтобы запах не выдыхался, сушеный базилик хранят в плотно закупоренных коробках. На грядках душки бывают четырех форм – мелкой, крупной, ложковидной и низкорослой. Мелкий базилик густ, но листья и цветочные кисти у него миниатюрны. Обладает сильным приятным запахом и кисловатым вкусом. Бывают растения с зелеными и фиолетовыми листьями. Крупный базилик росл, пахнет анисом, листья зеленые, цветки фиолетовые. Ложковидный или кораблевидный базилик свое название получил из-за внешнего облика листьев корыцем. Низкорослый, по-другому пучковидный базилик из-за красоты перешел в разряд декоративных растений и больше знаком цветоводам, чем огородникам. Огуречная трава С виду она щетинистая, недружелюбная. А стоит сорвать мясистый листок, и вас обдаст приятный огуречный запах. За это и называют пряные овощ огуречником огуречником или бурачником. Щепотка другая нарезанных листьев, положенные в овощной салат, сдабривает его таким аппетитным запахом, что блюдо получается особенно привлекательным. Кладут бурачник в гарниры к мясным и рыбным блюдам, он придает им свежесть и аромат. Когда-то огуречная трава слыла источником бодрости и бесстрашия. Римские воины в античные времена об этом даже сложили песню «Подкрепившись огуречной травой, я всегда иду смело». Возможно, тут имелось в виду, что бурачник, как отменный витаминоз, предохранял воинов от цинги и, к тому же, благотворно влиял на пищеварение.